Глава двадцать седьмая. Валерий Бородин. Диверсанты. Валерий не обиделся, когда воины с иконанга, те самые, с кем вместе он ворочил веслами, бросили его в трюм. Он озверел. «Суки!» — шепел он. «Сволочи поганые! Ну, я вам устрою!» «Не бесись, Валета!» — урезонивал его дед Антон. «Ага, не бесись! У сволота!» А все этот гад Шимон, что ему Не бесись, — строже сказал дед. — Оружие при себе оставил? Хоть что-то оставил, — буркнул Бородин-младший. Сопя он полез за шиворот, там, под рубаху и прямо между лопаток прятались ножны, повешенные на шее. — Вот! — Валерий вытащил нож, выданный ему еще Шимоном. Старик крякнул довольно и тоже запустил руку за шов своих портков. Там, в районе копчика, прятался в складке швырковый нож с кольцом вместо ручки. «Уже что-то!» — хмыкнул дед. «Будем резать, будем бить!» — ухмыльнулся Роскви. «Будем!» — серьезно ответил Бородин-старший. Как только черный лебедь пришвартовался у пристани Сокенхейда, и викинги с ревом кинулись на штурм крепости, корабль опустил Сторожить его остался отбирюк. мало чего мокший одной левой да и незаменимый вигла в гребень на прочих дракарах и снегах наблюдались похожие картины В сторожках оставляли самых немощных или ходячих раненых в их задачу входило перенести своих павших на берег а чужих поскидывать в воду и бдеть палубу где маялись бирюк да гребень а свежий ветерок вот в трюме воздух стоял пертый Затхлой и здорово пованившей тухлятиной. Вода, что ли, застоялась под настилом. «Пора», — решил дед Антон. «Ты первый?» Валер кивнул и, вооружаясь своим ножом, принялся резать доску палубы, прилегавшей к крышке трюмного люка. Лезвие с трудом, но щепило дерево, накалывая лучину за лучиной. «Щель вроде есть», — пропыхтел Роскви. «А ну-ка!» Дед осторожно просунул в щелку свой нож, шевельнул им на какой-то миллиметр сдвигающий колду. И еще, и еще. Вот уже и сантиметр. Готово. Дед, тут я. Дед, а давай драка ругоним Ответа не последовало, и Бородин-младший заторопился выложить все доводы. Два весла мы его строним и медленно уведем. И спрячем где-нибудь. Ты же знаешь тут туточние места. А потом пусть они их выкупают. А чё? Не тарахти, Валета. Теперь я первый. Валера тихонько приоткрыл трюмный лаз. Спину подставь, высоко тут. Валера помог старику выбраться, хотя дед Антон дряхом назвать язык не поворачивался. Очень даже бодрый пенсионер, вроде почтальон Печкин. Притаившись за спущенным парусом, дед внимательно осмотрелся. Вот и виглов торчали на корме, обратясь горду и проклиная редкие заросли, застившие крепостной стены всю картину баталии. Палуба была заляпана кровью. Воткнутое в мачту покачивалось копье. Под скамьей валялся лук. «Это оттара», — прошептал Роскви. «Убили его?» Старик кивнул нетерпеливо, вооружаясь луком. Берестяной тул был набит стрелами наполовину, Ну а Андот ухватил и одной. Ловко наложив срезень, дед растянул и спустил тетиву. Стрела впилась оду в шею, растворяя вену. Бирюк даже руками взмахнуть не успел, как стоял, так и повалился, обливаясь кровью. Гребень не сразу заметил гибель старшего товарища. А когда все же углядел несчастный случай на производстве, нож, брошенный Андотом, впился ему в печень по самое колечко. прошибая и за шкуру панциря и грязную кожу. «Глянь, как там у соседей!» — приказал дед, оставаясь сидеть на четвереньках. Валера выскользнул из трюмы и, как ни в чем не бывало, прошелся вдоль борта. Стража на ближних вепре волны и волки славы даже внимания не обратил на потерю бирюка с гребнем. Все пялились в сторону города, болея за своих и громко, азартно обсуждая промахи обеих команд. «Все нормуль!» – доложил Бородин, соображая, как ему незаметно отдать Швартову. И тут началось странное непонятное. Драккары, Хьельда, Конунга покачивались рядышком, и палубы их были пустынны. Неожиданно поднялась крышка люка на цверге. Валера сам только что отворил точно такую же. И наверх выбрались трое парнюк весьма могучей наружности, одетые легко и босиком. Потом еще столько же. Крадучись, двое из них подошли к левому борту, где впритык стоял морской конь, и бесшумно перескочили на палубу Снекки. Подбежав на цыпочках к сторожам, они одновременно вытянули руки, ухватили часовых за головы и свернули их. Подхватили тела и осторожно ложили на доски. Бородин так засмотрелся, что припозднился заметить еще одну компанию, выскользнувшую из трюма на йотуне. А вот его заметили. Один из диверсантов вооружился ножом и уже хотел было метнуть, благо Бородин был мишенью нехилой. Но тут встал дед Антон. Он прикрыл Валеру жестами, показавшего реальщику, что он с ним сделает. Тот не обиделся, только глаза выпучил, да склавился в ухмылке. Типа «хы». Полминуты хватило, чтобы снять всех часовых, стерегших флот. Тогда-то и заговорили босые. — Адот, кузнец, тебя ж убили. — Не дождутся. Ощерился дед. «Кто это вас надоумил Кораблю противник тырить? Да конунг наш, Само Чтоб не высовывались, — говорит, — Ежели даже и бой зайдет. А все ждали своего часа. И дождались. А кто это, Андот? Это внук мой, Раскви. Чуть не снял его, Я б тебе снял. Так я ж не знал. Ладно, хватит болтать. Швартова отдать и за весла. «Берем только дракары, снеки отвязайте, пущай себе плывут!» С греблей вышли трудности, людей была нехватка. Садились по трое на каждый корабль, двое на веслах, один на руле. Четыре руки, конечно, дракар шибко не разгонишь, но посудины были на дивоходке, медленно, плавно, но шли. Все пять кораблей, иконунговые, трофейные, неторопливо удалялись от берега. «Хорошо, что тут это!» Выдохнул Бородин, загребая веслом. «Лес полоса!» «Сразу и не увидит, что без военно-морского флота остались!» Дед Антон хмыкнул. «Перебьются!» «Лишь бы Конунг их одолел!» «Одолеет!» «Хельд, конечно, силушку былую подрастерял, но ума у него!» «Дай бог каждому!» «Вишь, что удумал!» «Угонщиков засадил!» «Умно!» «И раз! И два!» Малу-помалу дракары выплыли в залив. Десять шагов разделял корму черного лебедя и причал. Двадцать шагов. Пятьдесят. Сто. Длиннотелая ладья потихоньку разгонялась. Шум боя оставался за спиной. Однако напряг не покидал Бородина. Если только викинги заметят, что черный лебедь, да прочие зверинец уходят, они тут же кинутся в погоню. Мигом настигнут и... он узнает, что бывает за угон Дракара. На середине залива Валерий испытал злую радость, торжество даже, и ту лихую легкость, что переполняет тебя, толкая на безрассудство. «Секононг, ежели настигнет их, то не пожалует. Но на чем ему теперь настигать?» «Адот», — прокричал диверсант Сверга, — «куда держать-то?» «Править разбойничу бухту», — ответствовал дед. «Там у Кононга хозяйство». По одному заплываем. Тут ты, заходим. Северный берег Сильбервика почти весь зарос соснами. Лишь в одном месте среди зелени светлела вырубка и виднелась кузня. Пока не подплывешь плотную не разглядишь. Загребаем, скоманда ландот. Черный лебедь медленно, плавно развернулся у самого берега, а после его острый нос раздвинул густые прибрежные заросли. Только не уткнулся в землю, а проследовал дальше, через узкий канал в укромную бухту. С востока Над тайной гаванью нависал серый тез, самый верхушек которого курчал зеленью. Гребем, гребем! Ладьяс и Кононга плавно приблизилась, потерл с бортом о мостки причала, будто ластясь и замерла, отражаясь в неподвижной воде, как в зеркале. Швартуем! Близ бухты обнаружился настоящий промкомплекс. И кузни и канатные мастерская, и паруса тут шили, и всякую нужную мелочь из дерева вытачивали, и кожи мяли. И жир вытапливали. «Эх, Эндот, принимай!» Дед ловко поймал канат, брошенный с цверга, и потянул на себя. «Эй, кто живой есть?» — заорались палбы Йотаны. «Выходи помогать, свои!» Местные, не то трели, не то свободные, преисполнившись великого почтения перед грозным похитителями дракаров, выглянули из-за деревьев. Распознав своих, они осмелели и всей толпой вышли помогать, подтягивать, дошвартовать корабли. Бухта была невелика, так что флотилья едва уместилась, а волк славу суждено было кормой в протоку высовываться. — Нет, а снеки? — Андот почесал под подбородком, задумчиво глядя в небеса. — Можно и возвернуться, — проговорил он. — Пригоним, а можно? — жечь их нахрен! Босые и запаренные диверсанты загоготали. — Верно, пущай гунуль в полюбуется. Вскоре небольшая четырехвесельная латчонка отправилась в путь. Валера греб впереди, ближе к носу. Дрэнк по имени Сигберн сгребал с кормы, а вся середина плавсредства была заполнена стружками и прочим горючим материалом. отдельный сжал бурдюк с бараньим жиром. Все для фронта, все для победы. Людей на южном берегу видно не было, зато пыль над поселком поднималась. Видать, сражение было в самом разгаре. Даже в середине залива можно было разглядеть за деревьями, что ворот нараспашку. стал быть, бой идет на улицах. «Смотри-ка, уплыли как далеко», — пропыхтел Сигбьерн. В самом деле, вепрь волн с морским конем медленно кружились в кабель-тве от берега, да и как бы не дальше. «Подгребаем кабанчику», — весело скомандовал Бородин. Он первым высадался на вепре и обшарил весь корабль. На дне оружейного сундука завалялась пара наконечников копий с обломанными древками. А вот в маленьком ларчике под скамьей кормщика обнаружился маленький клад, стопка серебряных монет, тяжелая золотая цепь и гривна из того же драгметалла. Бонусы. Монеты Валерий пересыпал в пустой кошелек, а цепь с гривной, покачав в руке, повесил на шею под рубаху. «Поджигай!» — услышал он азартный голос Дренга. «Я!» А Гниева в опытных руках, сегберно, мигом сработал. Занялись стружки, Валера ногой сбросил их в трюн. Веселые огоньки побежали по разлитому жиру. — Хватит, уходим. На морского коня Бородин забрался вторым и ничего стоящего в сундучках не нашел. — Зарыли где-то, видать, — кисло прокомментировал Дрэнк. — Или все с собой забрали. — Вот с них с снимем. Ха -ха -ха Стружек нагребли щедро, не скупясь, еще и скамьи подложили сверху. Гори-гори ясно. Пламя вспыхнуло сразу, загудело, жадно облизывая сухое дерево. Оттолкнувшись веслом от горящего корабля, Бородин смотрел, как завороженный на пляску огня. Вепрь волн уже полыхал, клубящееся полотнище пламени поднималось высоко, выше мачты, если бы она стояла. Горел снег почти без дыма, а потом зачидил. Это занялись парусы и кожаные снасть Морской конь разгорался еще пущ полыхая с носа до кормы, вознося в небо наклонный столб искры копоти. «Жалко!» — вздохнул Сигберн. «На войне, как на войне!» — сурово сказал Роскови.